Пытались ли вы проанализировать дела, ушедшие в туман? Мягко спросил Канарис. В зомбах, найдя свою бумажку, ответил. Для анализа, на основании которого было бы допустимо, не хватает многих компонентов. Вот, например, операция, которая относилась к осени прошлого года. Мы забросили в район Москвы группу хорошо подготовленных людей. Операция проводилась по второму отделу. Зомбах не без умысла в качестве примера взял операцию, подготовкой которой руководил Мюллер. Лётчик доложил, что сбросил группу точно, без всяких осложнений, а связи с группой до сих пор нет. А анализировать предположения бесполезно. Возможно, что во время приземления была повреждена рация, а возможно и другое, что русские сразу взяли наших агентов. Однако ничего о поимке этой группы... Они в своих сводках не сообщали. Канарис укоризненно покачал головой. — Ах уж эти русские! — Однако о менее значительной группе, а в двух случаях даже об отдельно взятых им агентах, они сообщали, — сказал Зомбах. — Перепроверку другими способами проводили, — спросил Канарис. — Нет. — Вот. Канарис назидательно поднял палец. Судя по всему, в России без этого действовать нельзя. Заметим это себе и в дальнейшем обсудим, как нам своими силами лучше организовать эту перепроверку. Продолжайте. Теперь руководитель Сатурна говорил о получении разведывательных данных, касающихся военных возможностей противника. По его мнению, эта работа идет, в общем, удовлетворительно, и вряд ли армия в этом отношении имеет к Сатурну серьезные претензии. Однако он считает, что эта работа должна быть расширена, с тем, чтобы обеспечить себе большую уверенность в каждом разведывательном донесении. — Что вы называете несерьезными претензиями армии? — спросил Канарис и дал знак своему адъютанту, полковнику Энке. Тот положил перед адмиралом папку. Зомбах прекрасно понимал, что стоит за вопросом Канариса, и отвечать не торопился. — Вот, например, — продолжал Канарис, вынимая из папки какой-то документ. — Мы снабдили Верховное командование информацией о количестве танков противника в районе Калинина. На самом деле этих танков казалось втрое больше. К претензиям какого рода вы, полковник, относите этот случай? — Мне трудно ответить, — Не говоря при этом о безобразной медлительности наших армейских штабов, включая и главный, пока нету нашу информацию, и просмотрели на свет, более подвижные, чем наши штабисты, русские танки дополнительно прибыль на этот участок фронта. В конце концов, начало раздражаться зомбах, руководство Абвера просто обязано сломить... Сидевшие за столом офицеры смотрели на Канариса, как он проглотит от пилюлю. Я доложу об этом фюреру, — с небрежной покорностью произнес адмирал, продолжая искать что-то в своей папке. — А вот это, полковник! — канарис помахал воздухе бумажкой. — Мы снабдили авиационное командование сведениями о местонахождении грандиозной русской базы горючего. Если мне не изменяет память в местности Мялихова, — адмирал заглянул в бумагу, — именно в Мялихове. Геринг бросил туда одновременно шестьдесят бомбардировщиков. Итог. Одиннадцать самолетов сбито до подхода к цели, три сбито над целью и семь по дороге обратно. Ваши агенты радировали о прекрасных результатах бомбардировки, о взрывах чудовищной силы, о море огня, охватившем громадную площадь.